Глава 38. Начинаю думать, что рынки опасны. Столько соблазнов. Лавка с первого взгляда производит впечатление лабиринта с сюрпризами. Стеллажи составлены так, что образуют петляющие проходы. Как раз тот случай, когда заблудиться в трех соснах легче легкого. Навстречу мне выплывает… В детских мультфильмах похожим образом рисуют русалок или джинов. Верхняя половина тела человеческая, а вместо ног — толстый короткий хвост. Плавников у торговца не было. Лампы, над которой он парил, тоже. Короткий кончик упирается в пол, и торговец умудряется сохранить вертикальное положение. Какой раз он принадлежит, даже гадать не возьмусь. Мой вид слишком красноречив, и торговец расплывается в хитрой улыбке. Госпожу интересуют диковинки иных миров? Только Пангея. А как же Кракс? Только Пангея. Торговец кивает и зовет меня вглубь лабиринта. Причем жест он делает третьей рукой, появившейся из-за спины. Наверное, таким и должен быть, торговец редкостями. Меня догоняют Гаррет и Бетти. И Если Бетти слишком занята кота кролем, ей не до меня и не до рынка, то Гаррет не на шутку встревожен. Да, Прости, извиняюсь я. Я не права. Ты увидела что-то особенное? Смягчается он. Господин, у меня тут что не диковинка, то особенное. Хвастливо влезает торговец и размашисто указывает на стеллажи. Гаррет спокойно кивает, а вот Бетти, забыв о приличиях и о фамильяре, слишком пристально косится на хвост. Не знаю, каких сокровищ я ожидала. Скорее, я гналась за самим фактом, что между моим новым домом и потерянным существует мост, по которому можно пройти. Вернуться на Землю затея смешная, с какой стороны не посмотри. У меня новое тело, нет документов, и я не представляю, как их можно получить. Прийти в паспортный стол со словами Здравствуйте, я с Луны свалилась. Документы я, может, и получу. Но как быть с корочкой об образовании, работе и деньгами на первое время? Ночевать под мостом или на вокзале, когда здесь у меня целый дом в настоящем графстве? Да и зачем мне мир, в котором я толком ничего не помню? Вместо цельной картины у меня фрагменты. Да, мне важно убедиться, что Земля существует, что мир с электричеством, самолетами и эскимо — не плод моего воображения. Просто убедиться. Даже если мне прямо сейчас предложат мост, документы и миллион долларов на обустройство, я Гаррета не оставлю. Незаметно он стал мне очень дорог. Для меня он — моя семья. На языке крутится «любимый мужчина», но столь громкие слова я не произнесу даже мысленно. «Ваша супруга?» — внезапно спрашивает торговец Гаррета. Да. Смею предложить талисман на благополучное рождение ребенка и снимается стеллажа куклу-неваляшку. А? Голова шарик задорно моргает с шарика тела. В то место, где должна быть шея, приделаны маленькие шарики, обозначающие руки. На ноги, естественно, не намека. Торговец кладет куклу на бок, и как только убирает ладонь, Кукла тотчас поднимается и, покачавшись с стороны в сторону, замирает. Заговора сделаны кудесниками пангейцев, чье исключительное искусство до сих пор остается для нашей золотой плеяды тайной. Гарретт смотрит на неваляшку с недоумением, но абсолютно серьезно. «И сколько вы за нее хотите?» — спрашивает он. 25 золотых, но вам...» Ради госпожи, уступлю за двадцать. Обойдемся, решаю я. Сколько у нас денег? Я выкупила не валяшку как сувенир, как память об утерянном прошлом и одновременно как символ и талисман стойкости. Ведь сколько бы куклу ни опрокидывали, она всегда встает. Как это, госпожа? Я уж решил было, что вы разбираетесь. Показал вам сразу лучшие из своей коллекции. «Вот именно», — фыркаю я. «Я разбираюсь. Это никакой не талисман для женщин в положении. Это игрушка, изготовленная на фабрике массовым способом. Я подхватываю неваляшку, переворачиваю и показываю заводское клеймо. Никаких заговоров на ней нет и в помине. Это игрушка для маленьких детей». «Госпожа!» Торговец смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Мы спешим». Спасибо за знакомство. Госпожа, вы знаете язык Пангеи? С чего он решил? С того, что я уверенно ткнула в клеймо? Шутите? Вы привозите диковинки из мира и не знаете, что населяющие его народы говорят на разных языках? Я не помню точных цифр. Что-то около сотни, не считая мертвых языков, на которых говорили в прошлом, но по разным причинам перестали. О, -о, о Хорошей торговли. Желаю я и поворачиваю, чтобы уйти. Я убедилась, что мост на Землю есть, но он мне не нужен. Госпожа, я подарю вам куклу, если вы поможете мне с переводом. Там совсем немного, только взгляните». Я оглядываюсь на Гаррета. Заставлять ждать, когда он волнуется за Бетти, — последнее дело. Разделяться не вариант, хотя бы по той причине, что город будет волноваться тогда уже за меня. Он окидывает Бетти внимательным взглядом. Ни малейших признаков, что что-то не так. Лишь бы Бетти не свалилась внезапно. Посмотри, Даня. Спасибо. Карточки с заговорами. Торговец выкладывает передо мной три открытки. Любезнейший, вас обманули. Это почтовое отправление с пожеланием счастливого Нового года, который по местному календарю празднуют с 31 декабря на 1 января. И стихотворное поздравление. Это тоже отправление, только поздравление с днем рождения, который у каждого свой. А третье — приглашение на свадебный ритуал. Вот как. Угу. Если хотите, переведу дословно. Много времени, вы правы, не займёт. Хочу. Соглашается он, не скрывая уныния. Вместо тайных рецептов получил пустышку. Не понимаю, как я перевожу. Не могу уловить момент, как я переключаюсь с языка на язык. Причем новогодняя открытка не как другие две на русском, а на английском. Я делаю три записи и возвращаю листы торговцу, и он вручает мне обещанный презент. валяшку Хорошего дня, госпожа. Буду рад новой встрече. И вам хорошего дня. Прощаюсь я, теперь окончательно. И мы втроём, Гаррет, Бетти и я, выходим из лавки сокровищ. Вот теперь с рынком точно все. Ха, если только Гаррет сейчас не заметит что-то особенное для него. Только он без покупки. К порталу нам кажется налево. Гаррет поворачивает налево. Я стараюсь не отставать и держусь за рукав Гарета. Увы, у него всего две руки, и в одной сцепленные клетки, а в другой — Бетти, которая пытается на ходу тискать своего кота-кроля и без твердой хватки потеряется. А значит, хоть я продемонстрировала, что тоже то пуль самостоятельно. Стойко игнорируя зычные призывы, Гаррет продвигается к выходу. Я узнаю ориентир, Лавку сладостей, которую Бетти высокомерно проигнорировала, а теперь не замечает. «Сладости нам бы пригодились», — вздыхаю я с легким сожалением. «К чему?» «Они же хранящиеся. Отправить, например, в столицу. Неужели тебе не с кем поддержать отношения? Особенно теперь, когда ты возвращаешь силу». «Не с кем». Мрачно отрезает Гарретт, но к прилавку подходит. За серебрушку не торгуя, забирает целый набор из готовых, упакованных в красивую хрустящую бумагу и прячет в пустую клетку. Торговка, расплывшись в улыбке, вручает нам с Бетти по большому петушку на палочке. Пока мы благодарим, Гаррет отходит в сторону и застывает перед лавкой, на которую я бы никогда не подумала. На вешалках висят глянцево-белые, вероятно, шелковые рубашки разной длины от коротких до длинных, в пол. Чем они могли заинтересовать гарота ума не приложу, а он оборачивается ко мне, и выражение глаз у него непривычно беззащитное. Да? Что на него нашло? До того, как наша семья все потеряла, пока еще были живы родители, я мечтал, что у моей жены будет именно такая сорочка. гарот не говорит ничего особенного, Но я нутром чувствую, что любую мою реакцию он воспримет слишком остро, потому что поделился сокровенным. Мне, если честно, без разницы, в какой сорочке спать. Я вообще пижаму предпочитаю. Но если ему будет приятно, я надену хоть белую, хоть полосатую. Если откровенно, у меня спальные фантазии одежды не ограничиваются. Как-нибудь поделюсь. Но в постели, они на рынке. «Тогда она мне точно нужна?» — улыбаюсь я. Почему для Гаррета это звучит почти как признание в любви? Больше не задерживаясь, теперь нагруженные еще и пакетом с одеждой, мы выходим к четырехугольной приземистой башне, увенчанной портальной площадкой. В дом Отти мы возвращаемся раньше, чем планировали. Зато у нас как раз есть полтора часа на визит к целительнице. Бетти, на мой взгляд, чувствует себя прекрасно. И с фамильяром у нее полное взаимопонимание. Кот-кроль спокойно сидит у хозяйки, лишь иногда меняет правое плечо на левое. Сбежать не пытается, не кусается, охотно подставляет пузика почесать, мурчит и всячески демонстрирует, что доволен новой жизнью. На настороженные взгляды демонов чьи лица не скрыты клювоголовыми шлемами, как и хозяйка не реагирует. Мы проходим по каменным коридорам, минуем лабиринты тканевых пологов. Проходим еще один коридор. Забавно, что, став новым родом, мы лишились мрачного конвоя. Но так как Бетти осталась родной по крови, но магически последней представительницей ветви изгнанников, за ней на небольшом отдалении, следует страж. У входа в обитель целительницы охраны нет. Гаррет предупреждающий, ударяет костяшками пальцев, в скрытый под тканью камень, и откидывает полог. Для Амеллы Кэм -Отти Наше появление становится сюрпризом. И, по-моему, не самым приятным. Она аж пиалу с напитком опускает, так и не сделав глоток. Зато, выслушав, с чем мы к ней пожаловали, шикает на кота-кроля, вознамерившегося то ли прыгнуть в гнездо из подушек, то ли вылокать напиток из пиалы. И мигом уводит Бетти за ширму. Нам с Гарретом остается только устроиться в том самом гнезде и ждать. фью, -фью подают голос харьки с вопросительной интонацией. «Фью?» «Сидите». Почему-то мне кажется, что они спрашивают, не выпущу ли я их. «Фью?» Один из многочисленных пологов слегка сдвигается, и в образовавшуюся щель высовывает нос здешний мальчишка. Я так и не поняла, кто он. То ли слуга, то ли ученик, то ли кандидат в ученики уставившись на Харьков в полном и восторга взглядом, он высовывает голову целиком. Неужели гламур продолжает действовать? Тогда почему Гаррет равнодушен? Потому что волнуется за сестру? Осмелев, мальчишка выходит, а чтобы оправдать свой порыв, бросается собирать посуду. Я наблюдаю, как он уносит чайник и пиалу целительницы и выносит другой, большего размера чайник и две пиалы. На Харьков он продолжает коситься. «Смотреть можно, трогать нельзя», — фыркую я. «Это же фамильяры, господине Оттон?» Мою реплику он принимает как приглашение к разговору. «Да». «Ого!» «Разве их так трудно получить?» Удивляюсь я. «Нас все-таки развели и под видом фамильяров вручили неликвид?» «На самом деле...» Да, господыня. То есть, я хотел сказать, что фамильяра можно хоть на рынке купить. Мальчишка неосознанно попадает в точку. Но он будет либо бесполезно слабым, либо несовместимым и выпьет мага. Правильный фамильяр — это тот, которого ты призвал и воплотил сам. Но нам нельзя. Мальчишка грустно вздыхает, даже его интерес к хорькам угасает. Почему? Потому что для священных птиц чужое магическое животное враг. Выдает он, как само собой, разумеющееся. Хм, кажется, у нас намечаются проблемы. Я бы еще многое спросила у мальчишки, но из-за ширмы с воплем вылетает Бетти. Не отдам! Поджимая кота кроля к груди, она отскакивает в дальний угол. Не глупи! Следом появляется целительница.